Глава вторая. Лондон, 2 июня 1802 года. Короля не интересует ваше мнение, господин Нельсон. Его вообще ничьё мнение не интересует. Адмирал задохнулся от гнева и не нашёл слов для достойного ответа. Правда сыплющего проклятия мистера Питта младшего они совсем не интересовали. Эти слова оправдания «Но назвать победителя при Абу Кири просто господином?» Тут премьер-министр несколько перегнул палку. «Хочет отправить в рискованную экспедицию? Так пусть отправляет, а не кричит, как ректор Итана, обнаруживший переодетого в женщину-негритенка под кроватью воспитанника!» «Я сегодня же готов уйти в отставку, сэр!» «Вот тебе вместо милорда, скотина!» И шпилька достигла цели. «Не горячитесь, сэр Горацио!» Герцо, Бренди, Рому. Премьер-министр посмотрел с недоумением, но отдал явившемуся на звонок лакольчика камердинеру распоряжение принести требуемое. Угодно адмиралу показывать характер и пить невообразимую дрянь? Это всегда, пожалуйста. Если хочет, может даже последовать примеру Сократа из всех напитков предпочитавшего цикуту. Может, но не сейчас когда Бонапарт собрал в Булоне новую непобедимую армаду. Корсиканский людоед давно брецает оружием и алчно облизывается, поглядывая через канал. Каналья. И в прошлом году французское нашествие не случилось разве что Божьей милостью. Что сулит этот? Судя по всему, ничего хорошего. Наполеон еще зимой объявил себя императором. А когда Англия наконец-то ответила положительно на его предложение о подписании мирного договора, только рассмеялся в лицо посланнику и показал неприличный жест, явно подсмотренный у русского фельдмаршала Кутузова, с недавних пор бывающего в Париже чаще, чем в Петербурге. Русские. Вот постоянная головная боль. С их безумным царём никогда не знаешь, какой финт они выкинут в следующий раз. Швецию вот недавно захватили, оставив английскую промышленность без превосходного железа. Да ладно бы просто присоединили в качестве провинции, так нет же? Император Павел заявил о создании временной Стокгольмской губернии и клятвенно пообещал предоставить независимость сразу, как только шведы оплатят все убытки, причиненные их войсками русской столицы. Теперь вольно любивые шведы собирают деньги на выкуп собственной свободы, не помысля о бунтах и неповиновении. Не когда бунтовать, слишком велик процент за просрочку платежей. И что удивительно, виновникам всех бед они считают исключительно одно Англию. Ситуация однако, а самое в ней неприятное это не французский флот, второгод собирающийся высадить десант на спасаемые Богом острова, а русские корабли, курсирующие между новороссийским берегом и Тулоном. Везут то, что Британия привыкла считать своей законной долей. Мачты велес, пеньку, хлеб обратно возвращаются гружённые порохом и золотом. Против кого вооруживаются? Против турцы. Но жадный султан и без всякой военной угрозы пропускает конвои через проливы. И каждый раз жалуется английскому послу на скудевшую казну, прозрачно намекая, что будь она полна. А куда делись 12 миллионов фунтов? безвозмездно выделенных взамен на обещание усилить батареи Босфора и Дарданелл. Средиземноморский флот Его Величества Георга Третьего, конечно же, по мере сил, мешает русским перевозкам, но размен одного линейного корабля на три купеческие посудины более чем неравноценный. Вот для исправления сложившегося положения и понадобился адмирал Нельсон, до сего дня более полугода не появлявшийся в Лондоне. «Подозреваю, что лишь самой малости не хватило вам для победы, сэр Горацио». После первоначальной грубости настроение премьер-министра улучшилось, и теперь он изо всех сил старался подсластить вручаемую Нельсону пилюлю. «Надеюсь, в южных водах фортуна будет более благосклонна». Адмирал сделал глоток и едва удержался, чтобы не выплюнуть. Напиток, черни, солдат и пиратов никогда ему не нравился. Но предлагаемая авантюра отдаёт таким гнусным запахом, что перебить его можно только этим. И шансов не ввязываться нет совсем. Иначе не миновать почётной должности козла отпущения. Король требует крови, парламент требует крови, народ тот ничего не требует, только пит, предлагает шанс. Почти в то же самое время в харчевне Колокольчик и пол-пинты, что на Нерлингей-стрит. Обедали два молодых негацианта, прибывшие в Лондон утренним дилежанцем из Дувра. Оба довольно скверно изъяснялись по-английски, так как являлись уроженцами Ганновера и явно переживали не лучшие времена. А то зачем бы им выбирать заведение не самого высокого пошиба, где из разумной предосторожности и бережливости вилки с ножами прикованы к столам тонкой цепочкой. Впрочем, предполагаемое финансовое затруднение не отразились ни на внешности, ни на аппетите. "Щей бы сейчас с растягичками", тяжело вздохнул один из немцев и впился зубами в печёную под чесночным соусом баранью ногу. "Угу", согласился другой, с подозрением принюхивавшийся к своей порции. И поштофу анисовой немного помолчали, ностальгируя по милой сердцу ганноверской кухне. И опять вздохнули. Фридрих Толстенберг и Иоган Люпехвальд путешествовали почти полгода и успели соскучиться по родной стороне. "Анисы в тебе", рассмеялся Иоган. "Друг мой Теодор, откуда в столь диких местах взяться водке? Обойдёмся ромом". "Ваня", сукаризно произнёс Толстенберг. "Ты не забыл, что Александр Христофорович особо указывал на соблюдение строжайших конспираций? Так что Никаких Теодоров. Я Фридрих и точка. Да помню, не ругайся. Лучше о том подумай, как приказ выполнять будем. Есть предложение? А вот этого не было ни у того, ни у другого. Удивительно, но англичане окутали свою возню вокруг вновь создаваемые эскадры такой тайной, что до сих пор оставалось неизвестным даже место её сбора. Военные корабли просто исчезали без следа вместе с командами, а те, что ещё не успели отбыть, охранялись лучшие испанских золотых галеонов времён конкисты. Экипажам запрещалось сходить на берег, а шлюпки, привозившие на борт провизию и воду, досматривались морской пехотой на наличие посторонних. И не безуспешно надо сказать, три матроса с фрегата Геркулес и две портовые шлюхи, которых они намеревались прихватить в плавании, болтались на реях, свывалившимися синими языками, напоминая остальным о том, что приказы не обсуждаются. Явно напрашивался вывод: британцы затеяли очередную пакость. Осталось только узнать, против кого она будет направлена. Если против Наполеона, то чёрт бы с ним. Император Павел Петрович недвусмысленно дал понять, что целиком и полностью одобряет независимую политику Франции и не намерен вмешиваться в любые её дела, как внутренние, так и внешние если, конечно, на то не существует изложенной на бумаге договоренности. «Слушай, Фридрих», — Лупехвальд положил на стол обглоданную кость и с торжествующим видом посмотрел на собеседника. «А если нам сегодня ночью наведаться к какому-нибудь сиятельному лорду и расспросить хорошенько, задать вопросы прямо в лоб, так сказать?» «Толку-то», — Толку -то, Толстенберг отрицательно помотал головой. Неужели ты думаешь, будто болтунам из парламента могут доверить что-то серьёзное? Йоган, это даже не смешно. А вдруг, может, попробуем? Фридрих назидательно поднял указательный палец и скучным голосом заявил, запустив руку в дырявый карман, не надеясь вытащить оттуда серебряный рубль, э, в смысле, таллер. Последнее слово Толстенберг произнёс громко. Естоявше за стойкой хозяин колокольчика и полпинты мысленно поблагодарил провидение, пославшее столь выгодных посетителей. Люди мало того, что денежные, так ещё и крепкие, здоровые. Это не те забулдыги, за которых сержант Симмонс даёт по три шилинга с головы. Тут не меньше фунта за каждого можно выручить. Правда, содержимое кошельков придётся поделиться с вербовщиками или начать действовать самому. Пока посланный с запиской мальчишка не успел добраться до порта, всё же природная бережливость не позволила предпринять что-то в одиночку. А ну как сержант обидится, не обнаружив кошельков у будущих моряков флота его величества и уменьшит долю с него станет. А то и вовсе откажется оплачивать выпитое и съеденное немцами во время, так сказать, уговаривания поступить на службу. Хлопнула дверь, запуская в харчевню новых посетителей. И кабаччик, встретившись взглядом с вербовщиком, привычным движением глаз указал на предполагаемый товар. Семманс едва заметно, но одобрительно кивнул и громко потребовал вина для себя и троих своих спутников. Только лучшего, Сэмми, а не ту мочу, что ты в прошлый раз выдавал за Рейнское. С каких это пор моё вино стало тебе по карману, Питер? Решил подыграть хозяин или получил долю от сокровищ Галконды? Гораздо лучше. Наследство? Опять не угадал Сэмми. Я завтра женюсь на вдовушке с изрядным капиталом, а сегодня намерен славно покутить, провожая последний денёк вольной жизни. Сержант Симмонс поклонился сидящим за соседним столом немцам. Вы не откажетесь разделить мою радость, господа? Когда в харчевню ввалился громогласный субъект с лицом, кричащим о вреде пьянства и печальных его последствиях, Фёдор Толстой немного насторожился. А уж когда тот стал перемигивать со хозяином и пригласил незнакомых немецких негоциантов за свой стол, его вообще обеспокоился. Ваня, готовься. Нас сейчас грабить будут. Грабить? Лапухин спрятал улыбку за кружкой. Не будь банальным, Минхерс-Фридрих. Это не разбойники, а вербовщики. Не вижу разницы. А она есть, уж поверь мне. Нас сначала напоют до усрачки, и лишь потом облегчат карманы. Ну а в нагрузку уговорят поставить оттиск пальца под контрактом с королевским флотом. Не понял. В о флот вербовать будут. Что же непонятного? Посмотри на мундиры, морская пехота. Да я про другое. Как они споить собираются, если их всего четверо? Пока друзья шёпотом переговаривались по-немецки, краснолицый успел обидеться на воображаемое невнимание и переспросил. Господа, кажут мне честь господа оказали, перебравшись за стол виновника торжества. Тут же по знаку Симонса так представился незнакомец. Кабадчик принёс большой бочонок, а оставшиеся неназванными собутыльники с готовностью подставили кружки. Погоди, сами. Разве я не вина просил? Всё это так, Питер, но настоящую радость необходимо отпраздновать чем покрепче. А ту кислятину прилично пить лишь на похоронах архиепископа Кентерберийского. Он что, умер? Пока нет. Но глядя на ваши трезвые физиономии, можно подумать, будто это уже случилось. Так выпьйте за его здоровье. Фёдор Толстой возразил: "В первую очередь пьём за короля, хранит его Господь". И дождавшись, когда кружки наполнятся, спросил у кабадчика: "А вы разве не желаете присоединиться? Или здоровье его величества вас совсем не интересует?" Выпили. "Нет, нет, нет. Закричал Лапухин, когда англичане потянулись к закуске. Теперь за величие доброй старой Англии, по полной и до дна. Сэмюэл, друг мой, не отлынивайте. Тосты следовали один за другим, когда в бочонке показалось дно, и кабаччика отправили за полным. Симмонс, заплетающимся языком, пытался объяснить, что он сержант морской пехоты. Вовсе не намеревался вербовать насильно таких симпатичных людей, как Джон и Фред, то есть Иоганн и Фридрих. Он надеялся уговорить их сделать это добровольно. Пойми, Джоння, ты увидишь совершенно другой мир. Питер, ты меня уважаешь? Лопухин долил в кружку с ромом тёмного пива и протянул её сержанту. Какой флот, если мы с Фридрихом не можем отличить Грот от Такселя, а Бушприт от Марса? Настоящего морского волка подобными мелочи не интересуют, Симон стукнул кулаком по столу. Джентльмены, вы же волки? Ещё какие? поддакнул Толстой и завыл, запрокинув голову. Кабадчик, притащивший новый бочонок взамен опустевшего, пьяно погрозил пальцем и сообщил: Хорошо, что я запер дверь Фредди, а то бы ты перепугал всех посетителей. Они такие трусы, а ты А я храбрец. Не веришь? Верю. Но тогда почему не хочешь идти во флот? Кто сказал такую глупость? Питер, ты слышал? Сэмми утверждает, что мы с Иоганном испугались и завтра никуда не идем. Он дурак. Согласен? И, кстати, куда мы все-таки идем? На Геркулес, куда же еще? Только не мы, а вы. Ты разве тоже боишься? Что значит «тоже»? Сэмми боится. Он дурак. А ты? Я умный, поэтому предпочитаю ловить наивных простаков на суше, а не нюхать матросскую вонь на грязных палубах. Представляешь, Фредди, вербовщик икнул и покачнулся на лавке. Нет, ты представляешь, Фредди, капитан Винсли до сих пор думает, будто сержант Симмонс это что-то вроде Брауни или Сидов. Это как так? Тех тоже никто и никогда не видел, но все знают об их существовании. Выпьем за добрых соседей? Непременно!» Толстой отодвинул тарелку с закуской как можно дальше, заменив ее полной кружкой. «Но если тебя не знают в лицо, то как мы попадем на корабль? Вас проводят». «Они?» Федор показал на молчаливых спутников сержанта, спящих в живописных позах. «Слабаки!» встрепенулся кабаччик, медленно осушив свой ром. К несчастью, именно это движение нарушило шаткое равновесие, и он упал лицом в столешницу. "И этот готов", прокомментировал Иван Лапухин. "Ну так что, Питер, как нам попасть на Геркулес?" "Найдёте в порту шлюпку с фрегата, скажете, Симонс прислал. Вот и всё. Так просто". "Ага", пробормотал сержант и лёг щекой на сложенные руки. «Не буду же я брать деньги за столь достойных джентльменов!» Убедившись в том, что собутыльники крепко спят и просыпаться не собираются, Иоганн Лупехвальд, он же боец батальона особого назначения Красная гвардия Иван Лопухин, вопросительно посмотрел на командира. «Но?» «Не ну-ка и не запряг!» Федор вытряхнул из рукава длинный трехгранный стилет. «Я пока с этих мундиры поснимаю, а ты оставь следы ограбления!» А стоит ли? По закону 12 дробь 12 лица, покушавшиеся на жизнь и свободу подданных российской короны, подлежат смертной казни через повешение. Замена другим видом допускается в исключительных случаях. У нас как раз такой, не так ли? Бюрократ проворчал Лопухин. Я вообще-то про ограбление спрашивал. Работай, Ваня, нахмурился Толстой. В нашем деле мелочей не бывает. Над друга прикрикнул А у самого в груди холодок, и побелевшие пальцы мелко-мелко подрагивают. Одно дело сойтись с неприятелем грудью в грудь или даже вышибить мозги метким выстрелом из засады, совсем другое резать спящих, причём делать это аккуратно, чтобы кровь не запачкала одежду. Но подписанный государьем Павлом Петровичем закон от 12 декабря прошлого года чётко и ясно гласит: "Собаки собачья смерть". Примерно через 2 часа, через чёрный ход, открывающийся в залитый по моем микроходный дворик харчевню Колокольчика полпинты, покинули два солдата морской пехоты. Собственно, один был сержантом, но никто спешащий поглядеть на пожар в Алпе не обратил на это никакого внимания. Эко Невидаль, обыкновенный сержант. На прошлой неделе в соседнем переулке нашли ограбленного и повешенного гвардейского лейтенанта. Вот действительно зрелище. «Да, друг мой Теодор». Младший по званию скептически поглядел на командира. «Неважно, из тебя Питер Симмонс получился». «Это почему же?» «Тот родом из Глостершира был. Ты же разговариваешь, как уроженец Шеффилда». «Ну да, Бон, научившая меня английскому, оттуда и приехала. Но учти, Ваня, это всяко лучше московского Аканье некоторых, не буду показывать пальцем. С сегодняшнего дня будешь валийцем, согласен?» Лапухин коротко кивнул и дальше шёл молча, с любопытством разглядывая лондонские улицы. Из окна делижанса толком ничего не увидишь, а тут всё рядом, хоть руками щупай. Особого желания, правда, не возникало, даже когда навстречу попадались женщины. Или, честно сказать, именно из-за них. Конечно, кому-то и кобыла невеста, но Иван в свои 20 лет был достаточно искушён, чтобы определить по бледным вытянутым личикам Воздержание в Англии чрезвычайно полезно для молодого организма. И, более того, готов удерживать мужа младшей сестры от опрометчивых поступков силой. «Слушай, друг Теодор». «Питер», — поправил Толстой. «Ну да, Питер. Слушай, почему они такие страшные, будто их отцы согрешили с овцой? И не единожды?» «Интересный вопрос». Разговаривая, Федор старательно репетировал походку моряка, что, учитывая выпитое в харчевне, довольно неплохо получалось. Вот так сразу на него не ответишь, но что-то мне подсказывает, будто именно в нем кроется секрет успехов британцев в мореплавании вообще и завоевании колоний в частности. Не понял? Ну как же? Ты усидишь дома, если каждый вечер в твою постель такое страшилище лезет? То-то и оно. А острова маленькие. Да. А что же сам через месяц после венца смылся? Или хочешь сказать, Иван, не сравнивать долг перед отечеством с супружеским долгом? Мы дворяне, и этим всё сказано. Извини, Лопухин Сестра, которого слала одна из первых красавиц Петербурга, смущённо кашлянул. Извини, слишком вжился в роль англичанина. Валица. Ага, и его тоже. Шлюпку с Геркулеса нашли довольно быстро но самого фрегата в пределах видимости не оказалось, так как обеспокоенный участившимися случаями дезертирства капитан Уинсли решил дожидаться пополнения экипажей и припасов ниже по течению, напротив Грейвсенда. Там, в отличие от Лондона, прыжок за борт еще не гарантировал беглецу полной свободы. Вот плети от патрулей, а при повторном побеге и близкое знакомство с пеньковым галстуком – это всегда пожалуйста. С каждым днем желающих рискнуть, находилось всё меньше и меньше. В игре на жизнь немногие решаются поставить её на кон. Фёдор Толстой задержке не огорчился, даже наоборот. Она позволила внимательно присмотреться к гребцам, морским пехотинцам с Геркулеса, своим будущим подчинённым. Те, если и удивились появлению несданного командира, то виду не подали. Дисциплина, что не говорите, на высоте, причём сознательная. Как ни как, хоть и плохонькое, но элита флота. Пошевеливайте вёслами, приказал Питер Симмонс. Да, теперь уже он и развалился на мешках с какой-то крупой. Джонни, а ты пока займись чисткой оружия. Лопухина, изображающий молчаливого глуповатого, и вместе с тем исполнительного валлийца кивнул и приступил к осмотру захваченных из харчевни ружей и пистолетов. Да, жалость великая, что кулибинские винтовки пришлось оставить в Петербурге. Ну и эти вроде бы ничего. Особенно штуцер сержанта. Вещь серьёзная, штучная работа хорошего мастера. Сразу видно, что прежний хозяин не безтствовал, откладывая на покупку ружья последние пенни. Вот самому Ивану досталось поплоше, обычная, по виду помнившая войну с американскими мятежниками. А грибцы с завистью принюхивались к запахам, приносимым ветерком от нового командира и его любимчика. Ну да, никем иным, по их мнению, пьяный валлеец быть не мог. Вон, как лениво двигает шомполом, другой на его месте давно словил бы кулаком в зубы. Значит, опасный тип, такой же, как сержант, о жестокости которого ходили очень нехорошие слухи. И вот пришлось увидеть легендарную личность воочию. По виду, Так еще молодой зеленый не скажет, что зверь зверем. Зачем в море решил пойти? Не иначе убил кого. Человек тридцать, не меньше. Федор Толстой сладко дремал и не знал, что является пугалом чуть ли не для половины британского флота. Да пусть спит. Новоявленному сержанту это полезнее, а не нужных знаний. Пусть теперь голова болит у капитана Винсли, ведь именно он, отдавая приказы о порке плетьми, всегда сокрушался. Вам повезло. Вот если бы попались не мне, а сержанту Сеймансу, и дальше следовало многозначительное молчание. Но вот зачем Сару Чарльзу так говорить о человеке, которого в глаза никогда не видел? Это так и осталось неизвестным. Или, может, просто в благодарность за присылаемые ежегодно 50 гиней, как бы то ни было. Через несколько часов он встретил известие о появлении сержанта на борту фрегата довольно неприветливо. Сейманс "Какого чёрта старому козлу понадобилось на моём корабле?" буркнул Винсли на доклад вахтенного офицера. "Старому?" удивился лейтенант Бродбрук. "Но ведь он моложе меня." "Не может быть." Капитан помолчал, переваривая новость. "Ещё мой покойный отец имел дело с этим пройдохой не меньше 15 лет назад." "Родственник? Мой? Что, сэр? В том смысле, что этот Симмонс может быть родственником того Симмонса?" Возможно. Впрочем, позовите-ка его сюда. Под конвоем? Зачем? Не знаю, но мало ли что. Лейтенант рассмеялся Винсли. У нас одна половина экипажа заслуживает хорошей верёвки Эреи, а другая давно всё это заслужила. Вы же собираетесь арестовать человека только потому, что он слишком молод. Я не собирался, сэр. Это вам, сержант Симмонс, показался подозрительным. «Вы совсем меня запутали, лейтенант! Впрочем, разберемся! Проводите его ко мне!» Броудброк вышел из каюты и почти сразу же вернулся. «Он уже здесь!» «Хорошо, пропустите!» «И это, Эшли, оставьте нас наедине!» Толстой молча выслушивал сварливые нотации капитана и с трудом сдерживал искушение треснуть сэру Чарльзу в зубы. Останавливало только то, Что англичанин внешне напоминал любимого орлика, датского дворянца Соловы-Масти, оставшегося дома. Такая же вытянутая физиономия с неподвижной верхней губой, разве что выражение разное. Кажется, или у коня действительно умнее. Так то конь, а этот козёл. И ведь приходится терпеть. Терпение суть самое важное качество разведчика, так говорил император Павел Петрович. Приличная встреча перед отправкой в Лондон. Хоть неделю на нейтралке живи, но языка притащить обязан. К большому сожалению, Фёдор тогда не решился переспросить и до сих пор не знал, что такое нейтралка. А вот, ну да, точно, если надеть на капитана мешок с дырками для глаз, то получится вылететый язык, которых водили когда-то по улицам для опознания сообщников. Теперь что? Его в Петербург тащить? Скажите, сержант, ваш отец не поручил мне передать. Винсли многозначительно подбросил к потолку шестипенсовик, поймал на лету и лёгким щелчком закрутил по столешнице. Конечно же, сэр, обрадовался Толстой и достал из кармана замшевый мешочек, приятно ласкающий взгляд своим объёмом. Замечательно. Симонс, вы очень почтительный сын. Но где теперь брать новобранцев? Сколько Дженек. Ну что вы, ми лорд? Подольстился Фёдор. Какова потребность в людях? В людях, захохотал капитан. Мне нравится ваше чувство юмора, сержант Саймонс. Голов 30 нужно, причём срочно. Так мало? Не стоит жадничать. И не беспокойтесь. Бумагу для казночейства на 200 матросов получите сегодня же. Хорошо, ми лорд. Так что насчёт пополнения? Сколько у меня времени? Две недели, сержант. Да, чёрт возьми, сам знаю, что немного, но выход из кадра в Средиземное море зависит не от меня. Толстой улыбнулся. Найду. Точно. Через 10 дней на Геркулесе соберутся самые отчаянные головорезы, каких только видел свет. Вы мне нравитесь, Симмонс. Спасибо, сэр. Служу его величеству. Документ. Приёмы и правила стрельбы из винтовки с ночью зрительным прицелом. В зависимости от условий стрельбы и от огня противника, стрельба может вестись из положения лёжа, сидя с колена и стоя. В ночное время исключительно лёжа. В боевых условиях стрелок занимает и оборудует место самостоятельно. В населённом пункте место может быть выбрано на чердаке, в окне здания, в фундаменте строения. Позиция стрелка должна быть тщательно замаскирована. Министерство обороны Российской империи. 1835 год. Для служебного пользования.